Еще люблю, еще томлюсь Перед всемирной красотою И ни за что не отрекусь От ласк неспосланных тобою. Покуда на груди земной, Хотя с трудом дышать я буду, Весь трепет жизни молодой мне будет внятен это всюду. Покорны солнечным лучам Так сходят корни вглубь могилы, И там у смерти ищут силы Бежать навстречу Вешним дням.